Глава 11. Началось с грандиознейшего морского сражения 27 февраля. Англичане решили взломать вход в Вальденбург и двинули корабли. Впереди шли разнообразные плавучие батареи, призванные подавить сопротивление фортов и сравнительно небольшой венецской эскадры. Численность английских судов превышала венецкую раз и так в 5, а по тоннажу и количеству пушек, как минимум, в 20. Правда, у Светласлава были ещё и береговые форты, но из-за специфики местности операция только на них была нельзя. Гибель славянской эскадры была предрешена, и единственной альтернативой был захват кораблей англами, что ещё хуже. Возможностей для манёвров тоже особо не наблюдалось, хотя некоторые моряки, в основном шведского происхождения, предлагали заранее вывести флот и дать англичанам бой в открытом море. Дескать, ветер в парусах, романтика, умереть красиво. Принц же решил не умереть красиво, а уничтожить как можно больше врагов. Единственная реальная возможность сделать это короткий и решительный бой без особых манёвров, с брандарами и абордажами. Впрочем, без особых манёвров этот бой остался для Рюгина. На деле план боя был достаточно сложен, но нормально его понимали только военные моряки. Битва началась классически. Требование англичан спустить флаги и покориться. Ответ Венедов и морские мины. Они достаточно давно были известны в Европе, но использовались нечасто. Очень уж конструкции дорогие и несовершенные. Примечание: ещё с 1574 года. Затем были попытки применять морские мины при осаде Ла-Рошели. Но первые серьёзные результаты появились только в Крымской войне, хотя отдельные успехи были и ранее. Однако Поподанец вспомнил кое-какие всем известные факты. И Святослав совместно с Богуславом придумали вполне рабочие, пусть и не идеальные экземпляры. К сожалению, и сильно не идеальные. Так что якорные мины с химическими взрывателями уничтожили только Линкор. Видимо, от взрывомины что-то там нарушилось в пороховом погребе, и гордость Британии, бывший Эльс, залетел на воздух. Также мины сильно повредили два транспортника, один из которых достаточно удачно для винодов затонул, фестично перекрыв форватер. Были повреждены два фрегата, которые в результате вышли из боя. Другие взрывы английские суда либо не повредили, либо повредили недостаточно. Попытка обстрелять флот вторжения ракетами с берега не удалась. Слишком большое расстояние и слишком маленькие мишени. Да ещё и специфическая роза ветров. Так что в распоряжении английского флота упало меньше полу сотни ракет, и только одна причинила существенный вред, уничтожив хокну. Другие же ракеты бесславно попадали в море. В ход пошел главный козырь — брандеры. Но в данном случае это были не набитые порохом суда, а скорее плавучие ракетные установки, в большинстве своем одноразовые. Но поскольку о какой-то управляемости ракет речи не шло, да и точности пока сильно не хватало, то для хоть какой-то гарантии попадания морякам с ракетоносцев приходилось подходить на расстояние пары сотен метров. Начинать стрельбу ранее было бессмысленно. Став в классическую для морских сражений линию, английские суда принялись расстреливать атакующие ракетные суда. И в большинстве своем успешно. На каждый кораблик были направлены дуло десятков пушек. На дистанцию залпа прорвалось чуть менее половины из трех десятков суденышек. А удочные выстрелы смогли сделать всего несколько. Но каких? Все-таки ракета с горючей смесью для парусного деревянного корабля — это очень серьезно. Начались пожары, дым, и в атаку пошли уже настоящие корабли, стараясь приблизиться на пистолетную дистанцию. Затем следовал выстрел и абордаж. К сожалению, англичан было почти в десять раз больше, не считая десанта на транспортах, так что даже безумная самоубийственная храбрость венецких моряков не могла нивелировать численность. Зато смогли разгорающиеся пожары. Несколько уцелевших ракетоносцев смогли в дыму приблизиться и не могла нивелировать численность. и выпустить пару залпов практически в упор. Плохая видимость и низкая точность ракет и здесь сыграла недобрую шутку. Парочка из них подожгла венецкие суда, стоявшие близко к английским. Но словении успели сблизиться с английскими кораблями и намертво их зацепить. Но хоть гибель не была напрасной. Нервы у лорда Ковенди шадрогнули, и он отдал приказ отходить. Впрочем, дело было не только в нервах Слишком много сгоревших и затопленных кораблей лежало на фарватере. Теперь англичанам пришлось бы заходить в порт, практически прижавшись к береговым батареям Ульденбурга. А учитывая, что там еще оставались ракеты, в общем, рисковать не стали. Приказав выпустить по городу ракеты, которые имелись и у английского флота, эскадра удалилась в Ганновер. Десант непосредственно в Ульденбург отменялся. И теперь томи мне представлялось сражаться со славянами без прикрытия корабельной артиллерии. Ракеты Кавендиш запускалы издали, да и качество, так что на сам город упало всего несколько штук, не нанеся никакого ущерба. Но не всё так гладко. Отстояв город, венецкая эскадра была уничтожена практически полностью. На плаву осталось всего десяток суденышек, которые и подбирали держащихся на плаву моряков. К сожалению, таковых было немного. Многие без того падают в воду, в большинстве своём контужены и ранены. А уж когда это воды февральской Балтики, из участвовавших в битве Сламен выжил примерно каждый восьмой, фактически у половины английскую эскадру. Выжил и Святослав к великому облегчению Владимира. Однако принц был достаточно тяжело ранен и вдобавок сильно простужен после вынужденного купания. Жизни его ничего не угрожало. Ну, насколько в этом можно быть уверенным в XVIII веке с соответствующим уровнем медицины командование войсками в данном регионе взял на себя Николич. Основная же часть английского флота напала не на Ольденбург, а задумала всё-таки пройти в Балтику. Защиту побережья Норвегии и Швеции взял на себя Богуслав, а флотом немолодой уже Саватий Ворон. Здесь соотношение сил было не столь ко страшным, Но зато не было возможности опираться на береговые батареи, да и идея ракетных катеров выглядела маловероятной. Больше простора и, соответственно, меньше возможности вынырнуть из-за какого-нибудь фьорда. Дания тоже вступила в войну на стороне Англии, но, откровенно говоря, выбора у них не было. Даже сама формулировка звучала как «в силу непреодолимых обстоятельств и давления наших английских друзей, Дания вынуждена вступить в войну». вроде как толку с таких подневольных союзников и немного, но теперь в распоряжении англичан есть порты, датские арсеналы, запасы провизии. В общем, экономику стране придётся долго восстанавливать. В любом случае, сперва эскадра под командованием Лайнса ощупала оборону шведских Хаганиса и Хельсингера, стоявших на берегу узкого пролива, отделяющего Швецию от Дании. У фиганеса англичане даже смогли высадить десант. Но все их усилия были напрасны. Приходо быстро его уничтожила отбив батареи у неприятеля. Дальше англы и те не решились. Шелзенгер был куда более твёрдым орешком, рассчитанным на оборону не от эскадры, а от целого флота. Так что пришлось Сэру Бёрджесу вести свой флот через датские кёрсеры и Свейборг, где уже стояли флота Унии и России. Русский флот был предоставлен в основном гребными судами. Специально строили и обучали морскую пехоту, рассчитывая на подобное течение событий. Были и парусные суда под командованием Ушакова, но сравнительно немного. Затем сражение развернулось через 3 дня после нападения на Ольденбург. Началось всё очень осторожно. Англичане уже получили известие о венецкой манере сражаться и теперь старались не подпускать славян близко. В принципе, удавалось Мариками англичане всегда были хорошими. Умело маневрируя, они не подпускали к себе корабли союза. В течение 3 дней шёл этакий своеобразный балет, когда стороны выясняли сильные и слабые места противника. Англы, пользуясь более чем двухкратным преимуществом, старались развернуть венецские корабли так, чтобы те стояли против волны. В таком случае англичанам можно было стрелять заметно дальше. Ядра летели по гребням волн, как пущенные мальчишками блинчики. Примечание: не фейк. Метод достаточно известный. Но ничего особо страшного в таком противостоянии не было. С большого расстояния нужно очень много точных попаданий, чтобы повредить обшивку. А золотом попадание прямо в мачту или крючит камеру, речи нет, это отдельный разговор. Примечание: крючит камера помещение, в котором хранится порох. В принципе, англичанам такая игра на нервах вполне устраивала. Подобные битвы могли длиться и даже не днями, а неделями, после чего критическая масса ошибок накапливалась, и следовал решающий удар, сдача на милость победителя или бегство. 3 марта 1790 года англичане перешли в атаку. За прошедшие дни они незаметно осмелели и уверились в собственном превосходстве. Зря, кстати, пусть кораблеи, пушек и моряков у них больше, но вот качество не слишком. Примечание. В Англии флот брал скорее количеством, чем качеством. Зато много. И английские военные корабли вплоть до начала и середины XX века можно было встретить во всех маломальских важных точках. А это, во-первых, демонстрация флага, проще говоря, психологическое давление, которое может перейти в силовое. А во-вторых, противникам и союзникам приходилось учитывать их наличие и, соответственно, вести себя очень осторожно. В противном случае английский флот моментально блокировал торговлю. Раз. И мог надавить на более слабое государство для заключения выгодного для себя союза. Два. К полудню флота Унии и России были зажаты в бухте Ньюберга, постепенно отступая и огрызаясь. Огрызаясь, надо сказать, достаточно умело. Артиллерия у славян была традиционно сильна, а корабли заметно качественней. Примечание. Без шуток, торговля оружием, в том числе и артиллерией, Была одной из важных статей дохода на Руси с древнейших времён. Металлургия и металлообработка на Руси издревле развита очень хорошо. И пушки, ружья, пистолеты, шпаги, сабли в Европу продавали в промышленных масштабах при Иване Грозном и раньше, разумеется, и Алексее Михайловиче, отец Петра I. Только при Петре I несколько споткнулись. Но царь-реформатор Болнарья на леску до можно и нельзя, вот и наворотил, выправили потом. Это англичане могут сказать, у корабля много, провожая погибающий корабль. А в Венеду русских или шведов нет. Мало. Отбивалось зло умело, и если бы соотношение сил было более равным, с Аруберджису о победе нельзя было бы и мечтать. Постепенно английский флот втянулся в бухту и её накрыл огненный шторм. Берега достаточно большой, но не слишком широкой бухты стали идеальным местом для размещения ракет. Англичане переиграли. Пусть жители Британии издревно славились невозмутимостью, но в этот раз сохранить её не удалось. По приказу Бёрджеса корабли начали разворот, стремясь потянуть ловушку и заспешили. Огонь намного страшнее привычных уже ядер. Начались ошибки, и английские корабли начали мешать друг другу. И ещё одна ловушка. В бухту начал заходить гребной русский флот, таящийся до этого момента во фьордах Русские отчаянно гребли, стремясь как можно быстрее подойти именно сейчас, пока враги столпились, и большая их часть просто не может стрелять иначе, как друг в друга. Британцев недооценили. Оказалось, что среди них есть настоящие храбрецы, способные жертвовать своими жизнями ради товарищей. Часть авангарда и эригарда остались и задержали как винетов так и русских, связав их боем. К великому сожалению, винетов, скандинавов и русских Англичане всё-таки вырвались из ловушки, потеряв около трети своих кораблей. Ещё треть была повреждена в достаточной степени, чтобы думать не о бою, а о ремонте. У союзников дела были заметно лучше. Ремонт потребовала большая половина судов, но вот безвозвратных потерь было сравнительно немного. Сказалось куда лучшее качество постройки и обслуживания. Потерь среди винедов было немного, но среди русской морской пехоты погибло едва ли не каждый третий. взял за свою жизнь кровавую плату. У Винедов была другая беда. В сражении был тяжело ранен адмирал Саватие Ворон. Командование союзным флотом временно взял на себя Свенсон, пользующийся заслуженным уважением. Здесь была небольшая тонкость: толковых адмиралов у Винедов хватало. Просто шведский флот сильно почищенный за последние годы от варюг, дураков, масонов и без того был переполнен славянами. Так что Свенса наставили скорее как политическую фигуру. До выздоровления Святослава шведский адмирал похозяйничает и успеет успокоить амбиции шведов. Но а что он скорее хозяйственник, так это в плюс. Сейчас предстояло не воевать, а как можно быстрее чинить суда и пополнять припасы. Так что пусть. В заместители ему поставили Ушакова по просьбе Павла. Русский император давно обратил внимание на талантливого военного моряка но произвести его в адмиралы пока не мог точнее мог но со скандалом в морском ведомстве ломая заслуженных через коленку а так раз уж в Венеде замечают Ушакова то стыдно будет не отметить его нам дельный будет адмирал с европейским авторитетом а вот Богдаслу пришлось очень непросто английская эскадра посланная для разорения Норвегии и Швеции была не слишком велика но у норвежского короля судов не было в принципе не настолько великие силы унии, чтобы их ещё и распялять. Так что он организовал своеобразный патруль из рыбацких суденышек и скоростных яхточек состоятельных скандинавов. На них же порой и перебрасывались скандинавские войска для отражения английских десантов. С судов ставили и мины, нередко прямо под носом у противника. Больших сражений не было, но отразили почти два десятка десантов и сожгли четыре британских судна. включая фрегат «Король Георг». А одно небольшое грузовое судно, так и вовсе, взяли ночью у ножи, доплыв в четверть мили от берега до якорной стоянки последнего. Вплавь! Зимой! Потомки викингов еще не стали общечеловеками и в союзе с венедами как будто обрели второе дыхание. Они ставили мины прямо по движению эскадры, пытались брать суда на абордаж и придумывали десятки разных хитростей. Иногда получалось... В итоге британцам почти не удалось ничего разрушить, за исключением парочки небольших городишек менее чем на тысячу жителей. Если бы они уперлись, то смогли бы перебадать Богуслава с его скандинавами. Но считать островитяне всегда умели. Игра не стоила свеч.